Глава 34. Не знаю, были ли когда-нибудь у этой лестницы перила, или она изначально была задумана как экстремальный аттракцион на выживание. Справа от каменных ступенек зиял темнотой провал, казалось, без конца и края. Именно из-за того, что ничего не видно, что скрывается там в этой темноте, было намного страшнее. Возможно, всего пару метров до пола, а может, это бездонный колодец. Не выдержав, запустила несколько светляков, хотя это, конечно, рискованно. Вдруг еще кто-то учует всплеск нашей магии. Мало ли кто еще обитает в этом подземелье. Огонек немного рассеял тьму, и мы начали спуск, прижимаясь к стене, не рискуя подходить к краю ступенек. Тана еще сильнее вцепилась в Ольму. Как такую трусиху занесло в подельницах к Лемасии. Она вон как независимо вышагивает. Плечи расправлены, подбородок вздернут. И вообще после нашей последней остановки с перекусом Мася стала вести себя будто королева, а мы так. Пылью у её ног. Словно с неё слетела маска, за которой она пряталась всё это время. Вон и Тана боязливо на неё поглядывает. Словно она её боится больше, чем эти тёмные коридоры. Вскоре лестница закончилась. По ощущению, мы спустились примерно на два этажа. Я насчитала 36 ступеней. В свете наших ламп и моих светляков стало понятно, что мы попали в пещеру. В совершенно обычную пещеру. От лестницы вглубь уходило что-то вроде протоптанной дорожки, «Видимо, нам туда. Только бы не заблудиться. Знаю я эти пещеры. Неизвестно, что от них ждать». Насколько я помню, по карте прямо за этой пещерой находится большой длинный зал, сразу за которым вход в подземные этажи храма. Это Эльвинг подошёл ко мне. «Да, ты прав. Прямо за пещерой странный зал со множеством непонятных мне значков. Что они обозначают, ума не приложу. Надеюсь, эта пещера ведёт прямо туда, куда нам нужно». Я зябко поёжилась. Эльф понял меня с полуслова. «Народ, сейчас мы пойдем вперед по этой пещере. Все внимательно смотрите по сторонам. Если увидите какую-то развилку или еще один проход, сразу сообщайте мне или Валелиору. Сами не суйтесь. И вообще, старайтесь держаться вместе». Мы снова двинулись вперед. Уже через несколько шагов под ногами захлюпало. Похоже, по дну пещеры проложил свое русло подземный ручей. Хорошо, что наши сапоги, гном его производства, непромокаемые. И хотя воды было всего по щиколотку, идти с мокрыми ногами не очень приятно. Вода-то холодная. И вообще здесь, под землёй, довольно прохладно. Кота пришлось взять на руки. Тяжёлый зараза. Когда вернёмся, посажу тебя на диету. Ворчала я себе под нос, закинув увесистую пушистую тушку на плечо. Кот благоразумно отмалчивался. Мочить лапы ему категорически не хотелось. Ручей закончился. Каменный коридор стал шире. А на стенах стали попадаться странные светящиеся растения. Грибы, что ли? Я не выдержала. Попросила Айвора, несшего мой рюкзак, притормозить, достав пару склянок и специальную лопаточку для сбора магических ингредиентов. Как знала, что здесь что-нибудь интересное попадется. Соскребла немного светящейся субстанции в одной из склянок, бережно убирая в рюкзак. Нужно догонять своих, они уже скрылись за поворотом. Эльвинг прав, нам нужно держаться вместе. Я поднялась, протягивая рюкзак оборотню, да так и замерла с протянутой рукой. Прямо перед нами зависла зыбкая, полупрозрачная фигурка. Призрачная девица в легких, разбивающихся одеждах тянула руки к моему светляку. Она сложила ладошки так, словно хотела взять в них какое-то сокровище, всматриваясь в колдовской огонь. Айвор, взявший рюкзак из моих рук и поднявший голову, тоже застыл в удивлении и выдал. «Нифига себе!» «Вот блин, нас заметили!» Девица оторвалась от моего светлячка и глянула на нас. Вместо глаз словно чёрные бездонные дыры. Длинные волосы взметнулись вокруг её головы призрачным ореолом. Кажется, она собирается нападать. Я даже не заметила, как в моих руках оказался боевой фаербол. Вот что значит многочасовая тренировка. Тело сработало быстрее головы, защищая свою непутёвую хозяйку. Несущаяся на нас призрачная фурия резко затормозила и вновь уставилась на колдовской огонь, возникший у меня в руках. Кажется, он ее завораживал. Я перекинула шар с ладони на ладонь. Взгляд девушки проследил за ним. Затем, словно нехотя, поднялся на мое лицо. После этого она изобразила изящный реверанс, отчего ее призрачные одежды взметнулись. Казалось, она плывет в толще вод, и все вокруг красиво так колыхается. Вновь подняв голову, девица заговорила. Нежный, словно журчание ручейка, голос шел, словно отовсюду. Отталкиваясь от стен, он накутывал нас, ввинчиваясь сразу в голову. «Хозяйка огня, вы вернулись». «О чем это она? И вообще, что это за призрак? Вот когда понадобился некромант, его, конечно же, нет рядом, а у меня опыт общения с призраками ограничивается хранителем нашей библиотеки». На Айвара вовсе надежды мало, ему в хорошую драку до да мечом помахать. И чем нам грозит эта встреча? Как бы аккуратненько выяснить? Вдруг девица замерла, словно прислушиваясь. Затем хорошенькая личика исказила злобная гримаса. «Чужаки! В зал хранителя огня проникли чужаки!» Она взметнулась и, развернувшись, помчалась в противоположную от нас сторону, скрываясь прямо в каменной стене пещеры. «И вот что это было?» Я перевела глаза на так изумленно изумлённо пялившегося прямо в стену, где исчезла призрачная дева-оборотня. Понятно, толку в этой ситуации от него никакого. Что тут непонятного? Это Матвей тоже, наконец, отмер и подал голос. Это хранительница огня. Вон, как она вожделенно на твой светляк пялилась. Небось, этого самого огня несколько тысячелетий не видела. А вы её своими колдовскими огнями разбудили. «Вот же блин-блинский! Кого, интересно, мы еще разбудили в этом подземелье? Нужно наших предупредить. Давайте их скорее догоним!» Дернула Айвара за рукав. «Пошли. Надеюсь, они недалеко ушли. Ведь неизвестно, сколько времени мы пялились на призрачного стража. Время в этом подземелье ощущается совсем по-иному. Но, как бы мы ни спешили, я все же не удержалась и подошла к тому месту, где призрак вошел в стену. Хлопнула ладонью по каменной стене». Вернее, попыталась. Ладонь провалилась в пустоту. Смотрелась жутко. Моя рука наполовину торчащая в стене. «Пространственный коридор», — объяснил кот. «Не стоит туда соваться. Неизвестно, куда он ведет. Пойдем лучше по этому, обычному». И он пошел впереди нас, подрагивая торчащим вверх хвостом. Мы пошли следом. Один из светляков я послала немного вперед, освещать дорогу. Второй оставила у себя над головой. Вдруг эта странная девица вернётся. Огонёк её отвлечёт. Впереди пусто. Похоже, наши товарищи ушли далеко вперёд, не дожидаясь нас. Пришли на ум строчки. Отряд не заметил потери бойца. Вот интересно, они уже заметили, что нас нет? Если заметили, почему не подождали? Может, решили дождаться нас у входа в большой подземный зал? По-моему, до него осталось всего несколько метров. Но у входа в зал мы никого не обнаружили. Никто нас не ждал. Подземный зал раскинулся перед нами темной громадиной. Да, зал оказался действительно огромный. Прямоугольное помещение с высоченным потолком, дальний конец которого терялся где-то вдали. И я это не видела. Я это чувствовала. Нет, просто знала, будто уже когда-то здесь бывала. Из коридора в зал вели три ступеньки, затем помещение резко расширялось. По обе стороны вдоль стен потолок подпирали огромные мраморные колонны. Сразу у ступенек нас встречали очень реалистичные статуи существ, обитающих, либо когда-то обитавших в этом мире. Казалось, еще мгновение, и фигуры оживут. Определенно здесь видна работа гномьих мастеров. В своих лапах, руках некоторые держали большие чаши. В чашах, которым устремились два моих колдовских огонька. Зависли над ближайшими посудинами, освещая морды невиданных чудовищ. В мерцающем свете мне на мгновение показалось, что та справа моргнула. Да ну, не может быть. Это все мое разыгравшееся воображение. Провисев еще пару мгновений, огоньки нырнули в эти чаши, и в них вспыхнуло пламя. Мое колдовское пламя. И сразу же словно сработал эффект домино. По всему залу начали загораться огни в расставленных тут и там бронзовых чашах. Вскоре весь зал был ярко освещен. Сразу стало понятно, насколько он огромен. Дальний конец терялся в легкой дымке. И это еще что? Зал был лабиринтом в несколько уровней. Анфилады, подвесные мостики над пропастью, коридоры из колонн или статуй. Лестницы то поднимались на уровень, то, переплетаясь словно змеи, уводили куда-то вниз. А кое-где виднелись небольшие островки, висящие прямо в воздухе. И именно на таком вот островке, зависшем над очередной пропастью, обнаружились наши ребята. И вот как они туда попали? Почему не подождали нас?» Обернулась Кайверу. Уборотин задумчивым взглядом рассматривал ближайшую скульптуру, изображавшую, видимо, крылатую горгулью. Даже немного принюхивался. Перевела взгляд на Матвея. Кот прижался к моим ногам. Шерсть на нем встала дыбом. «Вы что-то почуяли?» Обратилась я к спутникам. Я больше доверяла их звериному началу, чем своим глазам. Ведь я тоже чувствовала, что с этим залом-лабиринтом что-то не так. Такое ощущение, что они живые. Не понимаю, как. Айвор в нерешительности переступил с ноги на ногу. Они зачарованы. Стражи храма. Кот еще теснее прижался к моим ногам. Если уж моему пушистику не по себе, значит, здесь реально очень опасно. «Делать нечего. У нас всё равно. Всего одна дорога. Вперёд!» «Нужно добраться до наших товарищей, вытащить их с этого летающего островка». И ещё во мне крепла уверенность, что лично мне в этом зале ничего не грозит. Словно я вернулась домой. «Домой? Да ладно! Какие странные мысли!» Я спустилась по ступенькам, подхватывая кота на руки. Чувствовала, что так нужно. Только так я могу его защитить. Айвар шагнул за мной с мечом наготове. Можешь убрать свой меч, он тебе здесь не поможет. Почему я это сказала? Прошла вдоль скульптур странных существ. Они проводили меня своими взглядами. Кажется, у меня паранойя. Я запустила руку в шерсть кота и стала его наглаживать. Обычно мне это помогало в минуты сильного волнения. Матвей притих и старался даже не шевелиться. Я уверенно шла вперед, даже не сомневаясь в выбранном направлении. Парящий островок завис ближе к середине зала. Как они туда так быстро добрались? Или здесь существуют временные коридоры, ребята просто попали в один из них? И почему эта мысль пришла мне в голову? Откуда я это знаю? Добирались мы до них около получаса. Ноги уже гудели от постоянных ступенек и перепадов уровней. На статуи, поворачивающая нам вслед головы, я уже просто не обращала внимания, упрямо шагая вперед. Руки оттягивала упитанная тушка кота. Но я не выпускала его из рук, зная, что это очень опасно для моего любимца. Откуда? Вот знала и всё. За спиной громко сопел оборотень. Ему было не по себе среди полуоживших каменных монстров. Когда мы добрались до наших горе-путешественников, застрявших в хитрой ловушке, обнаружили, что островок парит всего метрах в трех от края ближайшей площадки. Для мага это вообще не расстояние. Тем более боевого, тем более воздушника. Увидев нас, парни вскочили и замахали руками. Островок опасно закачался, и они замерли. «Как вы там оказались? Почему не перебрались сюда, Эльвинг? Это ведь для тебя как нечего делать. Магия здесь не работает. Никакая». «Да, мои светлячки сразу погасли, едва мы вошли в этот непонятный туман. И больше я не смог их зажечь. И Валелиор тоже». Александра опять эмоционально взмахнул руками. «А почему вы нас не подождали?» «Мы остановились вас подождать, только коридор вдруг заволокло туманом. Ничего не видно, мы долго там бродили, хорошо догадались привязать друг друга веревкой». Эльф показал шпагат, обвязанный вокруг его пояса и тянувшийся к некроманту. «Молодцы, сообразили. А не то пришлось бы собирать их по всему залу, а он реально огромный». А затем погасли светляки ребят. Туман рассеялся. Алехандро чуть не шагнул в пропасть, его Ольма удержала. Почувствовала, что под ногами пусто. Обследовав этот пятачок, мы поняли, что оказались в ловушке. ламп не хватало посмотреть, где кончается пропасть. Эльф подошел к краю и заглянул вниз. А внизу клубилась темнота. И ее не разогнал даже свет от многочисленных огненных чаш. А потом вдруг вспыхнул яркий свет, и мы увидели, где оказались. Только магия не сработала, я не могу здесь поднять даже маленького камешка. Здесь нет магии. Совсем. Странно. «Моя магия меня просто переполняет, я ясно это чувствую. В левитации я пока не очень сильна, хотя сама уже неплохо летаю даже без метлы. А вот левитировать другие предметы еще плохо умею. И вообще еще непонятно, будет ли здесь слушаться меня моя магия». Зажала на ладони магический огонек, перебросила его с ладони. Слушается прекрасно, даже лучше, чем прежде. И тут передо мной опять возникла призрачная стражница. Теперь я точно знала, что это дух». «Страж зала хранителя огня». Именно моего огня ждала эта призрачная хранительница уже много веков подряд. И все эти мраморные фигуры — тоже стражи, подчиняющиеся этой хрупкой невесомой фигурке. А кому подчиняется она сама? Одной силой мысли я послала свой огненный шарик в её сторону. Дева заворожённо смотрела на колдовской огонёк. «Возьми его, он твой». Девица протянула ладошки. Я мягко опустила в них огонёк. Через несколько мгновений он впитался в ладони девушки. По призрачной фигуре побежали золотые нити магии, словно вены, пронизавшие всю ее фигурку. Призрачные одежды и волосы взметнулись, как от порыва ветра. Фигурка слегка засветилась и стала более осязаемой. Когда свечение, наконец, закончилось, перед нами в воздухе левитировала молоденькая, очень симпатичная девушка с огромными синими глазами, длинными, светлыми, словно серебро волосами, в белом платье до пят. Она склонила голову в поклоне. «Благодарю вас, госпожа». Затем резко обернулась к летающему островку, где все с интересом смотрели на развернувшееся перед ними действие. Вскинув руку, она произнесла громким звенящим голосом. «Нарушители пробрались в зал огня. Отдать горгульям!» «Это не нарушители Гести. Там мои друзья!» — сказала я жестко. «Отпусти их!» Слова сами сорвались с языка. Девушка опять склонилась в поклоне, а островок медленно поплыл к ближайшей лестнице. Ребята, подхватив вещи и не теряя времени, быстро перепрыгнули на лестницу, не дожидаясь, когда их воздушная ловушка полностью причалит. Затем они помогли переправиться девушкам, протянув им руки. Последней шла Климасия. Она проигнорировала протянутую ей руку Алехандра. Приподняв подол платья, легко перепрыгнула на лестницу. Отряхнув подол и расправив плечи, она спустилась по ступеням, гордо задрав подбородок. А ведь была этакой серой мышкой, заучкой. А сейчас вон как вышагивает». Гестия тоже проводила девицу внимательным взглядом. Затем, повернувшись ко мне и склонив голову, сказала. «Среди них есть ваши враги, госпожа». «Знаю, Гестия, я справлюсь», — ответила я хранительница огня. Ее имя само слетало у меня с языка. «Мне нужно в храм. Проводи». Я сама удивлялась тому властному тону с нотками металла в голосе. которым я разговаривала с Гестией. Просто знала, так нужно. Я должна показать, кто здесь главный. Страж огня, вновь склонив голову в поклоне, медленно поплыла вдоль колонн в дальнюю часть зала. Я направилась следом. Ребята кинулись нас догонять. Алехандра отобрал у меня кота, который висел у меня на шее меховым воротником. Матвей перебрался туда, чтобы освободить мне руки. Аккуратнее с ним, ему нельзя ступать на пол зала, иначе он станет одним из таких вот стражников — Я кивнула в сторону мраморной фигуры дракончика, который проводил нас взглядом, переваливаясь с лапы на лапу и слегка расправляя крылья за спиной. Магические животные, попав сюда, навеки остаются в этом зале, вечно служить богине. По этой причине магия здесь не действует. Благодаря Гистии мы быстро добрались до огромных во всю стену ворот. Пару раз я замечала, что она проводит нас по временным коридорам. В такие моменты окружающая обстановка слегка смазывалась, и мы мгновенно оказывались уже в другом месте. Поворотом пробегали всполохи защитных заклинаний. Но даже не будь их, вряд ли мы смогли открыть такую громадину. Огромные деревянные створки были густо оплетены полосами металла. На некоторых угадывались рунические знаки, на других змеились узоры. А все это складывалось в символ звезды, что висел у меня на груди. Гестия целеустремленно привела меня к небольшой дверке, которая угадывалась ровно в середине ворот. Здесь призрачная дева вновь склонила голову. «В ваши покои, госпожа, мне хода нет. Только хозяйка огня может открыть эту дверь». Она отошла в сторону, пропуская меня. А мои руки сами потянулись к амулету, висевшему на груди. Девятиконечная звезда четко вошла в выемку посреди двери. От маленькой звездочки во все стороны побежали расходящиеся светящиеся лучи. Что-то зашуршало, щелкнуло, и воцарилась полная тишина. Я вернула амулет назад к себе на грудь. Словно вернула частичку себя. Толкнула дверь. Она медленно отворилась. Дом. Милый дом.